Сама жизнь заставила пойти по социально опасному пути концентрации населения. Даже извечные враги Англии и Франции в лице маршаля и Стормера поселились в одном шалаше. Леди Хинтон поселилась с Эллен, Шнирер с дочерью, Ганс и Винклер с Жаком, Мэри в шалаше посредине. У пассажиров был свой поселок, у плебсов свой. Но в каждом поселке шалаши стояли вплотную друг к другу.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 изобилие влаги, тепла, угри, кислоты плодороднейшая почва рассказывал Ганс Сандеру делают чудеса овощи растут как на дрожжах достигая чудовищных размеров картофель с огромную дыню капуста выше роста человеческого пшеница как бамбуковая роща здесь несмотря на короткое лето можно собрать 3-4 урожая вялится и сушится рыбы продовольствия хватит на зиму хватит и на обратный полет а что радио молчит?